Помню, как, глядя на это, я вдруг почувствовал, что меня душит смех, и понял, что я впадаю в истерику, ведь предо мною были женщины. Такие же, как моя мать или сестры, женщины, охваченные страхом смерти и не желавшие умирать. Их крики напомнили мне виск свиней под ножом мясника, и это потрясло меня». Эти женщины, способные на самые высокие чувства, на самую нежную привязанность, вопили, разинув рты. Они хотели жить, но были беспомощны, как крысы в крысоловке, и визжали, не помня себя. Это было ужасно, и я опрометью бросился на палубу, Почувствовав дурноту, я опустился на скамью. Смутно видел я метавшихся людей, слышал их крики, кто-то пытался спустить шлюпки. Все происходило так, как описывается в книгах. Тали заедала. Все было неисправно. Одну шлюпку спустили, забыв вставить пробки. Когда женщины и дети сели в нее, она наполнилась водой и перевернулась. Другую шлюпку удалось спустить только одним концом, другим она повисла на талях, и ее бросили. А парохода, который был причиной бедствия, и след простыл, но кругом говорили, что он, несомненно, вышлет нам спасательные шлюпки. Я спустился на нижнюю палубу. Мартинес быстро погружался, вода подступала к краю борта. Многие пассажиры стали прыгать за борт. Другие, уже барахтаясь в воде, кричали, чтобы их подняли обратно на палубу. Никто не слушал их. Все покрыл общий крик «Тонем!» Поддавшись, охвативший всех панике, я вместе с другими бросился за борт. Я не отдавал себе отчета в том, что делаю, но, очутившись в воде, мгновенно понял, почему люди кругом молили, чтобы их подняли обратно на пароход. Вода была холодная, нестерпная холодная. Когда я погрузился в нее, меня обожгло как огнем. Холод проникал до костей. Казалось, смерть уже заключает меня в свои ледяные объятия. Я захлебнулся от неожиданности и страха и успел набрать в легкие воды, прежде чем спасательный пояс снова поднял меня на поверхность. Во рту у меня было солоно от морской воды, и я задыхался от ощущения чего-то едкого проникшего мне в горло и в легкие. Но особенно ужасен был холод. Мне казалось, что я этого не выдержу, что минуты мои сочтены. Вокруг меня в воде барахтались люди, они что-то кричали друг другу. Я слышал также плеск весел. Очевидно, потопивший нас пароход выслал за нами шлюпки. Время шло, и меня изумляло, что я все еще жив, но мои ноги уже утратили чувствительность, и онемение распространялось дальше, подступало к самому сердцу. Мелкие сердитые волны с пенистыми хребтами перекатывались через меня, я захлебывался и задыхался. Шум и крики становились все глуше, Последний отчаянный вопль донесся до меня издали, и я понял, что Мартинес пошел ко дну. Потом, сколько прошло времени, не знаю, я очнулся, и ужас снова овладел мной. «Я был один». Я не слышал больше голосов, криков о помощи, только шум волн, которому туман придавал какую-то таинственную, вибрирующую гулкость. Паника, охватывающая человека, когда он в толпе и разделяет общую участь не так ужасно, как страх, переживаемый в одиночестве. «Куда несли меня волны?» Краснолицый говорил, что отлив уходит через золотые ворота.